Четверг, 2 марта, последний день царствования династии Романовых. В этот день, через 304 года после того, как на 16-летнего Михаила Романова была возложена царская корона 21 февраля 1613 года, будет сделана попытка вручить эту корону другому Михаилу Романову, 39 девятилетнему великому князю, брату Николая II. Утром на псковских пристанционных путях генерал Русский доложил царю, что порученная Иванову миссия не удалась. Безуспешны и некоторые другие меры по изысканию надежных сил для защиты трона, каковыми считались, например, офицерские школы, включая находившиеся тут же в Пскове. Теперь, когда Николай чувствует, что власть уже ушла из его рук, что без разрешения из голубой поезд не сдвинется с места, что над ним властен даже этот самый бесцветный из генералов, теперь... До его сознания доходит витающее в воздухе слово «отречение». Устарели перечеркнутые идеи и ответственного министерства, и созыва Думы, и всяких там конституционных уступок и льгот. Оказывается, раз и навсегда избавиться от Николая II вот что надо русским. Так и заявляет Родзянко генералу Русскому, вызвав его к прямому проводу. События в столице ушли слишком далеко вперед, чтобы можно было еще спорить об ответственном министерстве. Вопрос этот отпадает. Может идти речь лишь об отречении императора от престола, о чем командующему фронтом и следует доложить его величеству и постараться со своей стороны склонить его к такому решению».